Глава 3. Я не сказал своим малолетним приятелям, что запишусь на секцию самбо вовсе не ради медалей. В Дюсш я надеялся вновь увидеть старых друзей, познакомиться с ними заново. А ещё там я намеревался встретить Павлика Солнцева. Это был второй пункт моего своднического плана, второй после надиной диеты. Потому что лучшего варианта для того, чтобы познакомить Мишу Иванова и Виктора Егорыча Солнцева, я не придумал. А вот чем заинтересовать в себе себя же, но пока семилетнего, я уж наверняка найду. Ну а там, глядишь, похудевшая и похорошевшая Надя Иванова и Витя Солнцев снова встретятся. Сегодня, 1 сентября, Паша Солнцева поколотил второклассник. Случилось это неподалеку от школьной теплицы. Старший мальчишка ударил меня тогда в подбородок и в живот на глазах у одноклассников. Было не слишком больно, но очень обидно. Досадно было и от того, что я не дал обидчику отпор, даже не попытался. То ли растерялся, то ли испугался, я до сих пор не помню, почему так произошло. Мелькала у меня сегодня мысль, чтобы накостылять тому второкласснику. Руки так и чесались макнуть малолетнего гадёныша носом в траву. Но я запретил себе вмешиваться в ту стычку, потому что она пошла мне на пользу. Вечером того же дня я заявил отцу, что запишусь в секцию бокса. Почти не сомневался, что именно сейчас папа с Пашей спорили на эту тему. Я сказал тогда отцу, что обязан научиться защищаться. Вот только папа Не поддержал моё намерение. Он меня отговаривал, говорил, что маме бы моя затея не понравилась. Я до сих пор не понял, почему маму расстроило бы моё уменье драться. Но я в тот день проявил упрямство и решительность, мечтал начить тестить в второкласснику физиономию. Однако отца не переубедил. Именно по просьбе папы я не стал боксёром, пошёл в секцию самбо к Денису Петровичу Верховцеву. В воскресенье, как и обещал Зое, я отправился на встречу с её отцом. Запах кофе вскружил мне голову ещё на пороге квартиры Коховских. Я повертел головой, принюхался. Нечасто я вспоминал о кофе вне стен квартиры Зоиных родителей. Надежда Сергеевна этот напиток не пила, и я не интересовался почему, а я хоть и порывался купить домой кофейные зёрна, Мы постоянно переносили эти планы на потом. Сейчас, в прихожей Коховских, я снова о них вспомнил. Точнее, о них мне напомнили запахи. Я чуть зажмурил глаза, набрал в лёгкие воздух, наполненный ароматами кофе, табачной воды, мы и женских духов. Мой живот вместо приветствия издал тоскливый стон. "Заходи, Иванов", сказала Зоя. "Мамы дома нет, она поехала к подруге". А папа сейчас не занят, курит на балконе. Он только что сварил себе кофе, а это значит, что никуда не спешит. Настроение у него хорошее, не прогонит тебя сразу. Вовремя ты пришел, вот, держи, переобувайся. Девочка поставила передо мной уже почти родные красные тапки. Я не отказался от них, не предал родню, да и не отрицал их удобства, хотя больше привык к своим домашним со стоптанными задниками. Бросил взгляд в зеркало, пригладил рукой свою короткую стрижку, в сравнении с пышными шевелюрами своих одноклассников я казался едва ли не лысым. Но к коротким стрижкам привык в девяностых годах, как и не избавился с тех пор от любви к черным кожаным плащам и курткам. Из Зойной комнаты доносились знакомые звуки из мультсериала о вечной борьбе. Кота с мышонком. «Каховская, ты меня любишь?» — спросил я. Зоя отшатнулась от меня, упёрлась спиной в стену, будто я толкнул её в грудь. Прикрыла рукой горло, то ли у неё запершило горло, то ли приняла меня за Теллу. В спальне снова ожил телевизор, музыка известила, что на экране снова кто-то куда-то мчался, убегал или догонял. Я поправил воротник тенниски, отметил, что Коховская взглянула мне в лицо с возмущением, будто я вломился к ней в туалет. И снова порадовался, что воспитывал пацанов, а не девочек. Пуса чувствовал дядя Юрий. Но от своего замысла не отказался. Я не позволил Каховской высказать негодование вслух. "Зая", сказал я. "Твой друг погибает ещё чуть-чуть и всё". Театрально всплеснул руками. "Только тебе по силам меня спасти. Ну или Елизавете Павловне. Вот только её нет дома". «Маме?» — переспросила девочка. «При чем тут мама?» Зоя нахмурилась. «Очень даже при чем?» — сказал я. «Ведь она варит великолепный кофе. Но я уверен, что ты умеешь это делать не хуже Елизаветы Павловны и не позволишь мне захлебнуться слюной. Дурак!» «Согласен, потому что дурею от этого запаха». Я помахал руками, будто создавал потоки воздуха около своего лица. Девчонка подпёрла кулаками бока своего цветастого халата. Что ты такое мелешь, Иванов, сказала она. Прошу тебя, сварить мне кофе, сказал я, раз в непонятно пожал плечами. Этот кофейный аромат мешает мне думать, добавил я. А для общения с майором советской милиции мне понадобится холодный и трезвый разум. Сама понимаешь, какое трудное дело мне предстоит. Чашка крепкого кофе придала бы мне сил и уверенности в себе. «Это клоун», — сказала Зоя. Она покачала головой и решительно зашагала в сторону кухни. А я поплелся в гостиную, к ведущей на балкон двери. Переступил через высокий порог, зажмурился от яркого солнечного света. Осень пока наступила лишь официально, календарная. Листва городских деревьев оставалась зеленой, та, что адаптировалась к палящим лучам солнца и к летней жаре. За густой зеленью с высоты четвёртого этажа сейчас трудно было рассмотреть улицу. Зато небо отсюда казалось ярче и ближе, чем если бы я смотрел на него с земли. Так мне показалось после пребывания в сумерки, царивших в гостиной Коховских. Взглядом я тут же отметил новые метки на деревянных поручнях балконного ограждения, оставленные, без сомнения, ворковавшими под крышей голубями. Здравствуйте, Юрий Фёдорович, сказал я. Близко к ограждению подходить не стал. Повернулся к нему спиной, рассматривал сидящего в кресле мужчину. Римским профилем я не любовался. Мой взгляд зацепился за белую тенниску, что красовалась на коховском. Я посмотрел на чёрные полосы, на вышивку в виде адидасовского логотипа, безошибочно опознал наденную работу. А счастье и мою, ведь это я карандашом наносил на ткани рисунок. Промелькнула мысль о том, что первые сотни изделий Надежда Сергеевна ещё не передала заказчице, не пошила пока и половину от этого количества. И этот экземпляр, что на Каховском, явно не из той партии. Дядя Юра тоже не оставил без внимания мою тениску. Мы с ним обменялись понимающими взглядами, словно болельщики одной команды. Привет, Зитёк, сказал Юрий Фёдорович, прищурил глаз, указал рукой на мой живот. Смотрю, ты тоже прикупил рубашку у этого вашего рыжего приятеля, сказал он. И сколько такая нынче стоит для друзей? Я повёл плечом. Несколько. Подарок, Каховский хмыкнул. А с меня, ваш рыжий мошенник, двадцатку стряс, сказал он. «Никакого уважения к работникам органов внутренних дел. 154-я статья по этому спекулянту плачет». Юрий Федорович бросил на стол газету «Советский спорт», вынул из пачки с верблюдом сигарету, закурил, взглянул на меня сквозь облачко табачного дыма. «По делу к нам пришел?» — спросил он. «Или Зойку снова к себе утащить хочешь?» «Неужто и правда книжки там с ней читаете?» Или это она нам с матерью лапшу на уши вешает. Я сотряпал трагичную мину, развёл руками. Читаем, дядь Юра. С показным сожаленьем вздохнул. Не забывайте, что нам всего лишь по 10 лет, сказал я. Не до чего более интересного мы пока не доросли, а у меня дома даже Вики нет, поэтому и фильмы на немецком языке тоже не смотрим, Коговский озадаченно кашлянул. Вот уж «Не думал, что порадуюсь отсутствию у тебя видеомагнитофона», — сказал он. «Намекнули здесь, чтобы не продавала его тебе. Хорошо, что хоть книжки у нас на немецком не печатают». Юрий Фёдорович придвинул к себе туфлю-пепельницу, постучал по её краю дымящейся сигаретой. «Ну а когда дорастёшь...» «До чего-то интересного», — сказал Каховский. «Фу». Вспомни, что у меня есть хороший ремень, армейский, со срочно его домой привёз. На Зойки о нём сам напомню. Старший оперуполномоченный помахал сигаретой, та оставила в воздухе тонкий и похожий на шнурок дымовой шлейф. Девочек нельзя обижать, сказал я. Так мне мама говорила. Разогнал рукой подлетевший к моему лицу шнурок из дыма. Цените, дядя Юра, что именно я вам об этом напомнил. Ведь сами знаете, гуманный зять мечта любого нормального родителя и лучшее средство для спокойного сна. Юрий Фёдорович откинулся на спинку кресла, забросил ногу на ногу, будто приготовился к долгой беседе. Я понял, что Зоя не ошиблась, Коховский действительно никуда не спешил. Кофе у него в чашке закончился, да и газету майор милиции, похоже, уже просмотрел. Потому он нашёл себе новое развлечение, решил поупражняться в астрословии с десятилетним мальчишкой со мной. Старший оперуполномоченный Великозаводского УВД неторопливо затянулся табачным дымом, при этом он не спускал с меня глаз, будто настраивался на допрос подозреваемого. Я передел его вопрос. Дядь Юра, я вот что хотел у вас попросить, сказал я. Разрешите Зое бросить танцы. Она их ненавидит. И отпустите её завтра после школы со мной часиков до 9. Коховский хмыкнул, но ответил не сразу, а только после того, как неспеша выпустил в крону тополя струю серого дыма. Преданного за неё не дам, сказал он. Даже не проси. Майор милиции покачал головой, кончик сигареты обломился, упал к Коховскому на штаны. Юрий Фёдорович встряхнулся, стряхнул с тренька ков сигаретный пепел и вновь посмотрел на меня. А вот выкуп за дочь могу и потребовать, добавил он. Не для того красавицу ростел, чтобы отдать её за просто так. Усёк, зятёк. Усёк, дядя Юра. Коховский вновь нарисовал сигаретой в воздухе черту, будто провёл между нами границу. Куда собрались-то? Несозревшие, спросил он. В наш дюш пойдём, дядь Юра, запишемся на самбо. Куда? Юрий Фёдорович навалился на подоконнике, кресло жалобно взвыло. Старший операполномоченный подался вперёд, будто хотел лучше расслышать мои слова, пепел снова свалился ему на штаны. Коховский дёрнул ногой, но на трениках осталось подпалено. Очередная. На самооборону без оружия, сказал я. Это спортивная секция такая, с уклоном в борьбу. Юрий Фёдорович положил сигарету на пепельницу, покачал головой, то ли в ответ на мои слова, то ли от досады, что снова прожёг адидасовские портки, потёр пальцем новое пятно на штанах, скривил от досады губы, взглянул на меня. Я знаю, что такое самбо, зятёк, сказал он, причём не по наслушки. Или ты забыл, где я работаю? Я тебя о другом спросил. Каховский накрыл подпаленную ладонью, снова взял сигарету. "Зойки-то это твою самбу зачем?" Над зажигалкой возметнулся язычок пламени. Майор милиции поднёс к нему зажатую в губах сигарету, подкурил. "Дядь Юра", сказал я. "Мне ли вам объяснять, в какое трудное время мы живём. Вокруг всё больше бандитов и маньяков. Честной девушке скоро страшно будет в одиночку ходить по улице". Юрий Федорович покачал пальцем. «Запомни, зятёк, маньяков у нас нет», — сказал он. «Совсем нет, потому что СССР не какая-то там прогнившая капиталистическая Америка. Запомни это, если не знал. Да, мы ловим иногда серийных убийц, такое случается, но очень-очень редко. Их у нас тоже почти нет». «Понял меня?» Слова Каховского не походили на шутку. Я кивнул. Понял, дядя Юра. Молодец, сказал Коховский. Да. И насчёт уровня преступности. Тут ты из утёк тоже заливаешь. Уровень преступности в нашем городе неуклонно снижается. Показатели раскрываемости ежегодно растут. Об этом во всех областных газетах писали. А советские газеты не лгут, сам знаешь. Знаю, дядя Юра, сказал я. Но это ведь официальная информация, развёл руками. Понятно, что официальная, согласился Коховский. Но этот твой довод всё равно не защищён против официальной статистики. Гословно не попрёшь, как и против моей жены. Придумай что-нибудь получше, Зитёк, чтобы я мог повторить эти слова супруге. Он поднёс сигарету к губам. То есть вы не против того, чтобы Зоя занималась спортивной борьбой, спросил я. Юрий Фёдорович выпустил через нос дым, пожал плечами. Если она сама этого хочет, то пусть занимается, сказал он и уточнил: "Однако Елизавета Павловна видит будущее нашей дочери несколько иначе. В этом её видении Зойка обязана хорошо танцевать. А это уже проблема, зятёк". Для тебя и для Зои, потому что мне пока нечего противопоставить доводам супруги, очень убедительным и логичным доводам, скажу я тебе. Юрий Фёдорович вновь затянулся дымом. Я возразил: "Но ведь Зоя не любит танцы". Одогнал от себя дым. Каховских ныкнул, вдохнул дымом вслед спланировавшему с крыши голублю, не поспешил с ответом, склонился над столом и заглянул в кофейную чашку пустую, вздохнул. Знаю, что не любит, сказал он. И посещать школу, ей тоже не нравится. Скажу тебе по секрету, Зятёк, я тоже ненавидел учиться. И с удовольствием проводил бы в детстве дни на паралёт, на футбольном поле, гонял бы с приятелями мяч. Но это ничего не значит. Юрий Фёдорович усмехнулся, затушил в хрустальной туфельке истлевшую почти до самого фильтра сигарету. Ну, а ты как хотел? Это жизнь. Тут одного хочу недостаточно, Каховский измахнул рукой. Елизавета Павловна, доходя же обосновала необходимость танцев, сказал он. К её доводам не подкопаешься. И там не простые, нравится, не нравится. Да я и сам считаю, что когда девчонка красиво танцует, то это привлекает внимание потенциальных женихов. Или ты испугался конкуренции, Зитёк? Юрий Федорович в очередной раз испытал на прочность спинку кресла. Кресло не оставило его действия без внимания, ответило скрипом и потрескиванием. «Не без того», — сказал я, — «честно признаюсь, вот только...» — замолчал. Потому что дверь приоткрылась, на балкон из-за ограденной ткани взглянула Зоина голова. Каховская выглядела испуганной, словно ныряла зимой в прорубь. А потом... Появилась и рука девушки, протянула мне чашку с парящим напитком. Зоя стрельнула в отца настороженным взглядом и тут же спряталась обратно в гостиную, словно мышь при виде кота. Я поднёс чашку к лицу, вдохнул кофейный аромат. Юрий Фёдорович взглянул на чашку, которую я держал в руках, задумчиво насупил брови. Идея эксплуатировать для варки кофе дочь ему раньше в голову явно не приходила. Я тут же мысленно извинился перед Зоей и сказал: "Дядь Юра, как видите, я оплату за свои труды уже получил. Отступать мне теперь нельзя. Может, и мы с вами договоримся? Ведь вы же лучше знаете свою супругу и хорошо представляете, как её убедить в расцвете городского криминала и необходимости женской самообороны". Я крохотным глотком снял пробу с напитка, Ощутил во рту приятную горечь, одобрительно кивнул. Зоя приварке кофе не использовала ни соль, ни сахар. Не уловил я и запах корицы, но признал, что Зояный рецепт тоже имел свои прелести. Полностью натуральный аромат. Лишь пожалел, что напиток не сохранил пенку. Видимо, всё же закипел в турке. А зато молотых зёрен коховское не пожалела, гуща заполнила едва ли не четверть чашки. По такой кашице особенно не погадаешь, если только не размазывать ее по тарелке». Каховский печально вздохнул, взглянул на свою пустую чашку. «Чем возьмете плату за помощь, Юрий Федорович?» — спросил я. «Борзыми щенками?» «Я мзду не беру. Мне за державу обидно», — ответил Каховский цитатой из фильма «Белое солнце пустыни». Он охмульнулся. Я сказал. «Ладно, могу расплатиться...» именем ещё одного маньяка. Ухмылку с лица майора милиции будто волной смыло. Это такая шутка, сказал Каховский. Или ты говоришь серьёзно? Он сощурился. Шутка была о борзых щенках, сказал я, потому что их у меня нет. Да и где их можно достать, я плохо представляю. Дёрнул плечами А вот имя маньяка я вам и так собирался назвать. Раз уж с прошлым вышло так удачно. Вот только в этот раз всё будет сложнее, дядя Юра, потому что знаю я об этом товарищи кот наплакал. Не уверен даже сколько за ним, как вы выразились, эпизодов. 30 точно, а может и больше 40 записывать будете? Юрий Фёдорович пару секунд пристально смотрел мне в глаза, потом повернулся к двери. "Зая!" рыкнул он. "Дочка Ручку принеси и тетрадь. Я заметил, что гардинная ткань за стеклом вздрогнула, словно кто-то отпрянул от окна в глубь гостиной. И поторопись, дочь, добавил Каховский. Я прекрасно знаю, что ты меня услышала.